По горам, по долам я ходила, все цветы, все цветы находила. Одного, одного, одного цвета нет, как нет. Нет цвета, нет цвета. Ах, нет цвета алого, алого, алого моего цвета любимого. Аль его, аль его, красным солнцем выпекла. Аль его, аль его, частым дождем вымыла. Аль его, аль его желтым песком засыпала. Часто зимой запрягая лохматую лошадку, вез меня с неизменным чемоданчиком в руках дед Николай Владимирович в деревню Иголкина к бабушке Марье. Снег, много снега. Очень много снега — это сугробы. Сугробы под окнами заглядывают в горницу. В свете законных снегов, синим и ясным, вижу кровать с подзором, накидушками, пирамидой подушек. Выше подушек, в большой резной раме, фотография строгого человека с бородой. Это муж бабушки Марьи, не Я не знаю его. В сорок первом он ушел на войну, И пропал без вести. Ну, и этого я не знаю еще. Известно мне о Никандре вот что, уходя на войну, стал заводить он часы, и, когда подтягивал гири, высунулась из домика кукушка и потеряла один глаз, крохотное стеклышко. Часы эти поныне висят в простинке между кроватью и комодом. Сейчас стеклышко у меня в кулаке. Я придвигаю табурет, влезаю коленками на комод и жду, когда раскроются створки теремка. Покажется серенькая с накрапом птичка, чтобы схватить ее и толокном приклеить второй глаз. Но птица выглядывает ненадолго, а пока я изловчусь, исчезает зарезными дверцами. Удобнее поймать птичку, когда та кукует много раз. Я жду. Наконец, зажимаю ее в ладонях. Часы кашляют и хрипят. Я отпускаю птицу, торопливо слезаю на пол. Лишь из угла комнаты осмеливаюсь взглянуть на часы. Из полураспахнутых створок высовывается деревянная птица. Часы стоят. Я сажусь на лавку и с тоской жду возвращения бабушки. В окно светят белые сугробы, в их сиянии вижу торопящуюся бабушку Марью. В тот вечер она долго отряхивала валенки от снега на крыльце, топала по половицам, оббивала веником, кряхтя обмахивала варежками, потом вместе с морозным паром вошла в избу. Я ждала расспросов, готовая покаяться, но вдруг лицо бабушки вытянулось И как бы замерзла, она так и присела у порога. Я с горечью сознаю, что испорченные часы — беда, и будет мне нагоняй. Но бабушка Мария не сказала ни слова. Она растопила печь, замесила тесто, пекла и жарила, как на праздник до поздней ночи. Лежа на печке, я втягивала носом запахи, с ними и уснула со сдобными вкусными запахами. Пробудилась от бабушкиного голоса. Рассказывала она кому-то молчаливому. «Провожала я его. На часах-то шесть было. И сам он, не кандр, подтянул до верха, чтобы по доле шли. С тех пор, как кукушка закукует, так сразу он перед глазами встает. Тут захожу я в избу, а часы-то и встали... Как раз на шести, и гири подняты, как положено, а они стоят. Видать, знак мне, что вернется он от упору. Только утра ли, вечера ли, нужно быть готовой. Слышу бабушкины слова, вижу лицо ее розовое и теплое от пламени печи, и решаю не признаваться. Пусть ждет бабушка Марья Никандра к шести часам. И бабушка Марья ждет. Ей кажется, придет он с восходом солнца. Его нужно будет кормить горячим, поить крепким чаем с кружевенным вареньем. Варенье, сделанное по мужненному любимому рецепту, у нее припрятано, чтобы выставить на стол в любое при случае время потому уж с утра печет она попуши и куженьки, запоздает к завтраку, придет к обеду и укрывает, чтобы подольше хранилось тепло. К обеду, видя, что муж не идет, скармливала она все вкусное мне, а оказывался путник, прохожий, то и ему. Тогда садилась бабушка напротив, смотреть на обедавшего, на его голову, на одежду, на руки. Или приносила из погреба остатки домашнего венца и, выпив за компанию, провожала путника, завернув в чистую трепицу конец пирога. Наказывала, если встретиться на пути с ее Никандром, чтоб поделился. И, словно оправдываясь, говорила мне, «Гость на пороге — посланник Бога. Его отгонять нельзя. Никандрушка-то наш... Так же вот где-то идет, пробирается, где заночевать, где поесть надо, а то и в баньке попарится. Свет не без добрых людей дойдет, а может, где и разболелся, лежит, а люди добрые его кормят, поэт, лелеют. В четвертый после войны май объявился в доме бабушки Марьи отвоевавший солдат. Случилось это... Не без моего участия. После войны шумно справлялись праздники. Не обильным застольем были они примечательны, а тем, что съезжалась родня из дальних деревень и городов. Словно пережив пять страшных лет, хотели люди оглядеться, сколько осталось в их роду племени, до да горькой чаркой помянуть тех, кого не досчитались. В деревне нашей Из Издревле, как и во всех селах и деревнях округа, почитались два храмовых праздника зимний — зимний Крещение и летний вознесенье. В пору молодости моих бабок в январскую ночь рубили на реке Солоницы или Тиге прорубь, тяжелые колуны со звоном крушили лед, высекая синие звезды. Вереницей опускались по отлогому берегу мужики и бабы, Передние несли в руках зажженные лучины. Бывало, пламя лучин не колыхнется, Крепкие, безветренные стояли морозы, Вылезающих из проруби кутали в жаркие овчины, Поили первачом прямо из четверти, С тихой песней брели обратно. Всю ночь празднующие... Ходили с гармонью по деревне кучками, в одиночку гостя не пускали. Не равен час упадет под выпивший в сугроб. Притянет его зима, да след поземкой укроет. Праздники майские проходили бойчее и гриве. Жуки налетали на людей, звонко шлепались, о стекла и стены. Неугомонные девушки-пивуньи перебрасывались частушками. Чистушки эти творились на ходу, да на хмельную голову, и были хлестки и забористы. Наверное, солдат давно стоял, слушая песни и смех, только приметили его не сразу. Заметив, стали деликатно подталкивать соседских локтем, чуть кивая на пришельца. Чья-то рука коснулась гармониста, смолкла музыка. Почувствовав общее внимание, солдат смешался, сделалось неловко за усталое заросшее лицо пропыленную шинель, котонку тощую, выделявшие его среди прибранных, разгоряченных весельем парней и девчат. Путаясь, не поднимая глаз, стал объяснять окружающим, что ищет невесту свою по имени Настя, по фамилии Карпова. «Да вот беда!» Название деревни запамятовал. «Знает, что где-то в этих краях, ну чтоб точно!» Выговорился и умолк, виновато потирая голову повыше виска. Народ горячо и с охотой принялся за выяснение. Перебирали и Голкинских, Тетеринских, Незнановских, Кокошкинских. Древний старик было вспомнил Настю и, кажись, даже Карпову, Но оказалась она дедова ровесница, И потому была сходу отвергнута. Солдат присел возле гармониста И обводил гадающих невеселыми, Покрасневшими глазами. А я смотрела на него. Сердце мое стучало и гудело, Будто все майские жуки вместе взятые. Я узнала... Узнала его бороду, точно такую же, как на фотографии у бабушки Марьи, рядом с часами. «Ну, конечно же!» — кричала все во мне, он все забыл и перепутал. «Его нужно сейчас же вести к бабушке Марье, где столько времени ждет его крыжовенное варенье и попуши укутанные старой шалью, что хранит тепло. И он сразу вспомнит». Я пробиралась к нему, отталкиваясь от чужих боков, и очутилась перед ним. Встретились наши глаза. «Я знаю! Бабушка Марья знает эту Настю!» — выпалила я басом. «Нужно к ней бежать!» Народ смолк, а через мгновение все поддержали меня. «Конечно! Бабушка Марья к ней!» И я уже вцепилась в руку солдата и неслась с ним через огороды и дворы. Любопытные спешили следом. А когда солдата вымыли, переодели, побрили, я заплакала. Он оказался таким молодым рядом с моей бабкой, что даже я, ребенок, поняла, не тот. Забившись на печь, Роняла я на свежую побелку беззвучные слезы. Какое-то неосознанное упрямство подсказывало мне, что все равно он должен оказаться нашим солдатом. Я смотрела на худые плечи, светлые поникшие волосы. Вспомнился вдруг далекий мальчик, с которым мечтала, взявшись за руки, бежать под дождем. Пропавший сын бабки Елизаветы. С такой стремительностью скатилась я на пол, что сидящие в горнице вздрогнули. Лишь к вечеру удалось притащить всполошенную бабку Лизу в дом к бабушке Марье. Вновь боль и разочарование постигли меня. Я отказывалась понимать своих старух, которые днями, ночами ждут, выглядывают, прислушиваются, когда же является живой солдат. Вдруг оказывается, что он не подходит то по возрасту, то по приметам, то еще бог знает почему. Я изревелась и сухо всхлипывая, забралась на свое излюбленное запечье, вздрагивая всем телом. Тут послышалась песня. Пели на несколько голосов с подголосками, но пусть бы их оказалось в сто раз больше, Голос мамы выделяла я безошибочно. «Мама, как же могло случиться, что я сразу не вспомнила о ней и о себе?» Обнявшиеся, поющие мама с подругами приближаются к калитке. Обрывая их песню, я кричу «Папа вернулся!» Помню. Лица девушек Остаются прежними, мягкими, смугловатыми в свете луны. Лишь мамино лицо медленно покрывается нестерпимой белизной. Он обманул меня, бесприютный, измотанный человек в пыльной солдатской шинели. Ни с какой стороны не пришелся нам, родственникам. Но беда была не в этом. Все-таки он стал нашим солдатом, потому что в ночь тяжелая горячка свалила его, и надолго. А я была рада, и осталась на все лето у бабушки Марьи. Я сидела у его постели, стараясь хоть чем-нибудь быть полезной. Может, повязку смочить спекшуюся, может, водицы поднести. На улице появлялась редко. С окружающей меня малышней говорила строго, озабоченно, и все про солдатову болезнь. А лето за окнами зрело и наливалось. Шли частые короткие дожди, не заслонявшие солнце, и так сильно пахло грибами, что, казалось, выйдешь на крыльцо, и прямо с порога увидишь разноцветные сыроежки, мохнатые подосиновики, и белые. Нашему солдату заметно легчало, он уже ходил по избе, придерживаясь за стены. А вечером допоздна рассказывал сказки. И все девицы красные из его рассказов, Марьи Искусницы, Василисы Премудрые, Алёнушки, казались мне похожими на его невесту, которую я никогда не видела. Я знала о ней и о нем много. Как встретились, как расстались, как контузило его, как письма потерял. Все это не раз пересказывал наш солдат шепотом, по привычке потирая голову повыше виска. Я смертельно боялась и все же призывала тот момент, когда он, здоровый, окрепший, наденет вычищенную шинель, возьмет старую котомку. И пойдет искать свою невесту по имени Настя, по фамилии Карпова. Он настал этот день. В шинели с котомкой стоит наш солдат возле забора. Трогает руками штакетник, зачем-то раскачивает его. Мы с бабушкой Марией смотрим на него с крыльца. Смотрим, может быть, в последний раз. Вдруг он открывает калитку, складывает пожитки у наших ног. «Забор еле держится», — говорит он, — «вот переберу, тогда тронусь». С забором с калиткой возился он до темноты, отделал их, как новенькие стали, а с утра принялся за развалюху сарай, потом за крышу. Двор заполнился кудрявой стружкой, а в доме поселился запах смолы. Поначалу я крутилась возле него неотступно, но поскольку работал он с рассвета до темна, усердно, молчаливо, мне было скучно. И я, как и прежде, с ребятишками в лес, в поле, на пруд. Однажды, гурьбой пробираясь сквозь орешник, мы увидели высоко в небе птичью стаю. Птицы летели медленно, длинной, изломанной вереницей. И вдруг разорвалась вереница. Образовались две стаи. Одна большая, другая совсем крохотная. Основная стая резко набирала высоту, и голубой разрыв неба между птицами становился все шире. Тогда птицы, которые отстали, начали снижаться. Их было немного, пять-шесть. Они пролетели чуть не над нашими головами и опустились где-то поблизости. Все бросились искать их, а мне вдруг стало страшно и одиноко в гулком лесу. Птиц, конечно, не нашли и вернулись домой. Я уже одной ногой ступила во двор и замерла. Наш солдат стоял, прислонясь спиной к сараю и смотрел в соседский сад. И улыбался. Эта улыбка, невиданная мной, заставила тихо подойти к забору и между кольев глянуть к соседям. Прямо в саду под яблоней стоял патефон. Крутилась пластинка. Соседская молодуха, одна из тех, что умыла голову у моей бабки Елизаветы, обрывала яблоки с нижних веток и ела. Вот и все, что там происходило. Я оглянулась на нашего солдата. Он все улыбался. Я поняла, он видит совсем другое, разное со мной. Мне стало тоскливо, как в лесу. Этой же осенью они сыграли свадьбу. Из окна я видела их. Мне же еще долго будет представляться девушка по имени Настя по фамилии Карпова, ждущая своего солдата, то она ходит по горнице, как бабушка Марья, не выпускает из виду оконца, приподнимает занавеску, всматривается щуре глаза, то, как бабка Лиза, застывает среди хлопот, вслушивается, стараясь сквозь шум дождя в дальнем лесу различить еще более дальние шаги. И впервые я поняла, что не каждый ждущий дождется.